Глава. Третье. На берегу большого пруда Юсуповского сада на свежей травке рядом с объявлением «По газонам не ходить» было расстелено покрывало. По углам его сидели четыре девушки перезрелого возраста. Накрутив на левые запястья цветные ленточки, они пытались завязать концы бантиком. Что сделать одной рукой — особый фокус. В центре покрывала возвышалось ведёрко для шампанского, в котором вырезали множество звезд. Внутри красиво продырявленной емкости горела большая свеча, а несколько маленьких в плошках приткнулись к железным бокам. Рядом стояли бокалы и бутылка белого вина. Варвара остановилась на дорожке, которая тянулась по склону зеленого берега. Ее заметили. Она показала дело неотложное — на пять минут. «Девочки, продолжаем работать с желаниями», — ласково приказала пятая участница пикника, сидевшая спиной к пруду и лицом к берегу. С некоторым усилием она поднялась наверх. «Чем заняты твои жрицы?» — спросила Варвара. «Они не жрицы, а обычные женщины, которые хотят немного счастья». «Ты даешь им счастье?» «Нет, Варя, они сами его сплетут». Сколдуйте помаленьку. Работаем с тонкими материями. Это да какими же? Тебе не понять. А, вижу. Шелковые ленточки. Загадываете желания на бантиках? Гармонизируем ауру. И за это тебе платят. Обмен добрыми делами. Я им благо, они мне. А мне бантик завяжешь? Тебе не поможет. Я тоже хочу уметь работать с желаниями. «Варя, не морочь мне голову! Тебе чего надо?» Марта улыбалась, но уже сердилась. Они познакомились так давно, что Варвара не помнила, когда именно. Зато помнила, что Марта всегда искала себя. Сначала в мистических учениях индейцев в Мексике, потом в йоге, потом в буддийских практиках, затем в Пилатесе, в питании солнцем, в астрологии, в славянской мифологии, в народном траволечении — в белой магии и гаданиях на картах Таро. Теперь она стала практикующим гуру тонких материй, как называла себя в соцсетях, где обрела успех и поклонниц. Надо сказать, что специалистка по тонким материям лет семь назад участвовала в конкурсе красоты моделей X-Size+, заняла второе место, чем с тех пор гордилась. потому что победить лишний вес не смогла. Как ни старалась. Тогда она встала на позицию позитива. Так и стояла. На ней был облегающий топик и лосины, чтобы все видели, какой она самоуверенный и цельный человек. «Нужен твой совет», — ответила Варвара. Марта приложила сдобную ладошку к пышной щечке. «Боже мой, что происходит в мире?» сама мисс самоуверенность мисс всезнайка и мисс я самая умная просит совет. недаром грядет великий день Прости, не слежу за новостями астрологии какой день грядет? 21 мая как наивному ребенку ответила марта: астрология ни при чем. чем отличается от 20 и 22 мая? День великого квадранта. «Праздник умножения в квадрате?» – невинно спросила Варвара. Марта ответила всепрощающей улыбкой. «Такой день бывает раз в несколько столетий. Совмещение 21 века, 21 года, 21 дня мая и 21 дня после Пасхи». «Жаль, нет 21 месяца», – добавила Варвара. «Был бы великий Пентагрант». Четырех совмещений достаточно, ответила Марта. Этот день имеет редкую силу. Если сложить цифры числа 21, то есть 2 и единицу, получится тройка великое основание всего сущего. Как считали пофигорейцы: Ты без меня это знаешь я зачем тебе понадобилась? Что в этот день может произойти? Такой день магические практики имеют особую силу. Например,. «Может быть, создан могущественный амулет?» «Или магическая смесь получит чрезвычайную силу?» «Что для этого нужно?» «Вариантов бесконечно много. Все зависит от того, что медиум или маг захочет получить», — уклончиво ответила Марта. «Почему тебя это стало интересовать? Ты ведь человек глубокого рационального мышления, не веришь во все эти глупости». «Убить человека для этого требуется?» Тонкие бровки Марты поползли вверх. «Ты с ума сошла? Это черная магия! Даже приближаться не смей!» «Не собираюсь», — сказала Варвара. «Тогда что тебе надо? Меня девочки ждут». «Нужен совет. Представь, один человек попал к гадалке, и та сказала, что он умрет до 21 мая, потому что на нем урок смерти». «Что?» — спросила Марта. Если бы не ты сказала, сочла бы дурью. Он так испуган, что уже подбирает гроб. Марта возмутилась, что у пышек всегда выходит мило. «Какое шарлатанство!» — кипятилась она. «Ни одна настоящая гадалка такого не скажет. Подумать только. прок смерти. Глупейшая выдумка. Кто она такая?» Некая Эстель принимает в бизнес-центре в Купчине. «Никогда такой не слышала», — заявила Марта. Дама с дредами. «Я знаю всех, кто занимается в городе магическими практиками. Говорю тебе, такой нет». «Что-нибудь еще она сказала твоему мужчине?» «Он не мой мужчина», — уточнила Варвара. «Его может спасти ритуал переноса рока смерти на другого человека». «Полный бред», — строго сказала Марта. «Такого ритуала нет и быть не может. Уж поверь мне, подруга». «Верю, Марта». Как не верить гуру тонких материй? Надо плюнуть в лицо этой бездарной гадалки. Сегодня в Купчино не успею, читаю лекцию по спиритизму. А завтра съезжу, узнаю, кто она такая. И плюну, как ты рекомендуешь. Марта обняла Варвару за плечо. Ручка ее была мягкой и доброй. Вот что, подруга, съезжу я. Хочу взглянуть в глаза аферистки, которая пугает народ такой чепухой. «Как твои воспитанницы будут работать над желаниями?» «Самостоятельно», — отрезала Марта. «Тогда плюнет меня тоже». «А это уже тебя не касается». «Извини, забыла, что у вас, магов, свои разборки». «Ох, Варя, если бы не ты...» — не закончила Марта. «Вероятно, другую она превратила бы в жабу». Варвара крепко сжала ее ладошку. «Спасибо, ты мне очень помогла». «Пока еще нет. Знаешь что, приводи ко мне твоего испуганного мужчину. Не бойся, я женихов не отбиваю». «Он мне не жених», — уточнила Варвара. «Все равно приведи, почистим ему ауру». «Сколько буду тебе должна?» Марта оттолкнула ее руку. «Хочешь меня обидеть? Вот так значит? Меряешь наши отношения деньгами? Ну, спасибо». Варвара загладила шутку тем, что обняла подругу и попросила прощения за язык, который часто не слушался хозяйку и вел себя, как ему вздумается, что было семейной проблемой. «Марта, ты настоящая подруга». Гуру тонких материй расцвела, как обычная женщина. «Да уж, я-то настоящая. Но если захочешь рассчитаться, расскажи как-нибудь все, что узнала про спиритизм. То тема меня все более волнует». «Может, побалуемся сеансиком?» «Для сеанса нужно как минимум трое», — невинно ответила Варвара. Марта поняла тонкий намёк. Недаром имеет дело с тонкими материями. «Никогда! Никогда не сяду за стол с твоей ингадиной и не надейся!» «Да, так бывает. Лучшие подруги Варвары ненавидели друг друга лютой ненавистью». «Извини, дорогая, мне пора к девочкам». Варвара обратила внимание, что троим ученицам удалось завязать на запястье узелок. Одной рукой. Вот что значит захотеть. Прости моё любопытство. С какими желаниями они работают? Марта взглянула так строго, как могла. Тебя это не касается. Неужели хотят выйти замуж? Не хочу говорить об этом. Все четверо. Ответом Варвару не удостоили. Гуру вернулась на покрывало, стала хвалить учениц, разлила вино и подняла бокал за воплощение желаний. Как видно, работа с тонкими материями под белое полусухое продвигается, как по маслу. Гуру, конечно, виднее. Тут Варвара обнаружила, что времени у нее осталось в обрез. Она поспешила к выходу. На полянке у ворот Юсуповского сада трудно было не заметить блондинку с призывным вырезом на спине и бантом на копчике. Крохотное белое платье демонстрировало тело в загаре. Особенно на округлостях четвёртого размера. На блондинке были ярко-алые туфли. Девушка лениво пососала соломинку в стакане с газировкой и поводила капризно-томным взглядом. Мужские головы повернулись к ней стрелкой компаса. Больше глупости Варвара ненавидела пошлость. Первую можно простить, а вторую — Никогда. Особенно в красных туфлях. Варвара знала, что нехорошо так думать, это высокомерие, которое осуждает дед. Но ничего не могла с собой поделать.